Глава 20. Лёре снился странный сон. Будто она в черном шелковом платье с длинным шлейфом стоит посредине огромного зала, перед нарядной одетой знатью Торманского королевства. Вот ее двоюродная тетушка Мара Орлас с тремя разодетыми красавицами дочерьми которые видно уже подыскивают себе женихов. А чуть позади старый виконт Адер с молодой элегантной дамой в ослепительно голубом платье из за глазарского муслина. Их лица выражают, если не шок, то крайнее изумление. Серце Леории бьется и замирает, как на качелях. Чьи-то горячие ладони касаются плеч, фамильные драгоценности тяжелыми камнями ложатся на грудь, обжигая холодом. Она не может повернуться, не слышит голоса, но чувствует непосредственную близость первобытную силу мощными волнами исходящую от чьего-то тела и прижимается спиной к его груди. Девушку разбудили знакомые голоса, которые тут же смолкли, как только она открыла глаза. Ярко потрескивали дрова в камине, и словно радуясь ее пробуждению, оттуда вылетели маленькие искорки, которые сразу погасли, едва коснувшись ее накидки. Сознание пронзило ослепительная вспышка. Нестерпимая боль охватила ее, одновременно леденя и обжигая. Словно вспомнив себя, она крикнула: "Меня зовут Леория, я жена герцога Веромонто, и я люблю своего мужа". Она вскочила, почувствовав на себе взгляды спутников и мучительное прикосновение Эргарда к своей руке. "Нет, не трогайте меня! Во имя всех богов, дайте мне побыть одной!" Не в силах справиться с безумным отчаянием, она бросилась из комнаты в темноту коридора споткнулась о какой-то выступ и упала, больно ударившись коленкой о каменную поверхность. Девушка громко рыдала, когда ее подхватил отец Антей и шепча слова утешения, отнес обратно, уложив на диван. Мучительный страх и тоска разъедали ей душу и разум. Она спрятала лицо в длинных волосах и лежала, свернувшись калачиком. Священник сделал несколько пасов руками и стоя на коленях перед ее ложем проводил ритуал смирения. Как я могла все забыть? Как я мечтала вернуть доверие мужа, А то, что делал со мной Эргард? Эти мысли просто прожигали мозг Леории. Внезапно она подняла голову Я, оглядевшись, иступленно зашептала: "Что мне теперь делать, святой отец? Я все вспомнила. Мой муж ушел от меня. Он думал, что я ему изменила. Я ехала к нему ночью через лес, но меня поймали. И потом Она замолчала. Воспоминания захлестнули ее жаркой волной. Постыдные картины мелькали перед глазами. Ей хотелось крикнуть. Эргерд взял меня силой, и мне это должно быть нравилось, ведь я мечтала о его поцелуях и объятиях все это время. Моя душа настолько развратна, что мне хочется, мне хочется продолжения. Но вместо этого она выдавила: "Я думала, что у меня будет ребенок от мужа, а яд, который мне дала Амадея, Наверное, убил моего малыша. А еще эти сакральные узы, связывающие нас с Эргардом. Мне так стыдно и больно. Как мне быть теперь? Ее лицо все больше бледнело. С разодранных ногтями ладони сочилась кровь, и Анте испугался. Но тут перед ними возник Арвикс, который молча протянул Леории дымчатый кристалл на тонкой блестящей цепочке. Возьми и надень твой родовой артефакт полон энергии. Он заберет твою боль. Его голос вновь обволакивал бархатом, проникая в ее сознание. Девушка отстранилась от Антея и протянула руку. Прижав к груди кулон, она ощутила его спокойное тепло и защиту. "Оставьте нас отец Антей!» – приказал мастер. По мановению руки мага перед ним возник небольшой стул. Он уселся на него. В его руке оказался какой-то темный, похожий на ошейник предмет. Что это? Шепотом спросила она: "Магическая удавка или колдовской ошейник? Один из тех, что демоны применяют к своим жертвам?" Эргард носил такой же. Он не только причиняет физическую боль, но и терзает душу, медленно впитывая ее по частям. Обычно я не успевал помочь несчастным. Их души иссушены почти дотла. Эргарду же удалось сохранить свою. Он страдал намного дольше и больше. К чему я это говорю? Когда суккуб оглимит раба, у него пропадает память о себе, почти всегда безвозвратно. Удивительно, что у твоего партнера сохранились хоть какие-то воспоминания, но он никогда не узнает ничего о своей прошлой жизни. Арвик замолчал, глядя сквозь Леорию. Неожиданно его пальцы засветились. серебристо зеленые струи призрачного света потянулись к ней, окутали мерцающей дымкой. Все произошло так быстро, что она даже не успела толком испугаться. В сознание ворвался мощный поток эмоций и образов. Леория видела, как Эргард несет ее на руках, проваливаясь в тяжелый рыхлый снег, как запрокидывает ее голову, настороженно ловит дыхание и закутывает обратно в меха. Он несет девушку по заснеженной тропе к в белом безмолвии церкви. Холодный ужас сковал ее сердце когда призванный демон протянул к нему свое черное щупальце, а тело пронзила жгучая боль, будто пытали ее саму. Затем она увидела фиолетовый туман, удивительной красоты зал, внушающий трепет взгляд радужного змея, слышала его свистящий голос и просьбу Эргарда. Пусть она все вспомнит. Поток мысли оборвался. Мастер наклонился, и его огромные зеленые глаза оказались на одном уровне с ее лицом. Леория услышала его абсолютно спокойный голос. Внутри тебя много сомнений. Ты пытаешься понять саму себя. Это хорошо. Но дай себе время. Ты не можешь сейчас выбрать, по какому пути следовать, ведь ты не чувствуешь дороги, а выбирать хочешь разумом. Так ничего не получится. Не пытайся сражаться со своими чувствами. Позволим помочь тебе уничтожить настоящего врага. Прими чувства других и помоги им принять твои. Ты еще успеешь сделать выбор. Он помолчал немного и добавил: И еще. ты не была беременна. Я бы почувствовал жизнь. В голове Леории уже не осталось никаких мыслей. Внутри что-то отпустило и наступило долгожданное облегчение. Хорошо еще, что у меня начались женские дни, и я не понесла от Эргарда. Леории не хотелось даже думать чтобы с ними так достало. Страх уступил место решимости. На сердце появилась странная легкость. Леория словно взглянула на себя со стороны. Я так малодушно и труслива. Она дотронулась до рукава рубашки мага. Но я знаю, что мне делать дальше. Мне нужно скорее увидеть Вира, если еще не поздно. Надо уничтожить Амадею, она его погубит. Этот кулон был моей последней надеждой. Мне кажется, что я не чувствую больше нашу связь. Она посмотрела в зеленые колдовские глаза мага, пугающие своим блеском, и покраснев добавила: Я все еще люблю своего мужа, даже если мое тело желает слияния с моим сакральным партнером». Арвикс протянул ей флягу с водой и отодвинулся. «Ее интерес к твоему мужу, начал он, но не договорил. Что-то вспыхнуло в его взгляде. Он моментально собрался и размытой тенью метнулся к небольшому столику из серебристого камня, где лежали его доспехи и странной формы арбалет. Что случилось? Едва успела спросить она. Плохие новости. Ждите меня. И мастер исчез в погровом мареве спешно открытого портала.